Глава тридцать седьмая. Тихая ночь приносит большие беспокойства. С самого утра над городом витало чувство тревоги. Но только главы родов знали, почему это беспокойство с каждым моментом душило этот город все сильнее. Только они знали, что мир вот-вот начнет меняться. Только они гадали, что именно случится. Чего им ждать, к чему готовиться. И больше всего это относилось к тем, кто столетиями отвечал за безопасность и спокойствие всей расы. Взрослый лев чёлицо было украшено зияющим шрамом изо страшного ожога. Всего вечера не смог сомкнуть глаз. Сидя в своём доме, облачённый в обычный халат, он просто смотрел в окно и думал, как ему следует поступить. Как говорят, родиться в эпоху перемен Великое проклятие, и он сейчас испытывал на себе именно это. Все его предки, все без исключений, знали, что именно их слово является последним. Что бы ни обсуждал совет, что бы они ни говорили или думали, всегда последнее слово было за львом. И причина даже не в их мудрости. Львы всегда были справедливы, всегда были честны, но в момент нужды, когда всей расе грозила беда, Они же являлись воплощением абсолютной силы. Именно эта сила, полученная ими от звериного бога, позволяла всех защитить. Именно она давала львам право возглавлять совет. У них была и мудрость, чтобы нести своё слово, и сила, чтобы это слово защитить. Всегда до этого момента. Сиди вот так. Нынешний глава совета даже не заметил, как солнце поднялось из-за горизонта и стало светить ему прямо в глаза. Возможно, он и продолжил бы сидеть вот так и дальше, но тихие тяжёлые шаги за его дверью привлекли его внимание, и он оторвался от своих мыслей, пожирающих его сильнее с каждым часом. Дверь в его комнату отворилась, и на пороге показался другой лев, старый Его грива уже не была такой густой и лучезарной. Морщины на лице выдавали немалый возраст, но даже немного слеповатые глаза совсем не утратили свет нажитых с годами мудрости и знаний. "Ты так и не уснул", сказал он совсем негромко, а его голос, хоть и звучало осуждающе, совсем не имел подобного подтекста. "Отец" Голос этого льва был решающим и веским для тысяч звер-людей и его народа. Но перед появившимся зверем он стал почтительным и кротким. «Почему ты не пришел ко мне?» — спросил тот, входя в комнату. «Кризис нашей семьи не может пройти для всех бесследно. Я стар, но мои советы все еще могут тебе помочь. Не отвергай их». «Я…» — хотел был ответить тот, но тут же предпочел не оправдывать себя, а просто открыл ящик своего стола и передал хранящуюся там бумагу своему отцу. «Вот», — сказал он, — «это подробные донесения разведки». «М-м-м-м-м-м-м-м-м». Кивнул старый патриарх и взял из рук своего сына эту бумагу. Сел на кровать, Досталось из нагрудного кармана круглое стекло в бронзовой оправе и стал читать написанное там. Гоблины, сказал он, оторвавшись от бумаги. Они так сильны. По словам моих подчинённых, они просто что-то непостижимое. Вздох молодого лидера совета был очень глубоким и тяжёлым. Де вещи, которые они делают, войну, которую они ведут. Я никогда такого не слышал, никогда не видел ничего подобного даже и близко. На наш континент прибыл целый отряд драконих-садников и, сказав это, он поднял руку и неосознанно коснулся ожога на своём лице. Ты сам всё прочитал. Это была просто бойня. Ты говорил, что они нам не враги. Осторожно сказал старый патриарх. Принцесса чёрных кошек привела их сюда, и пока что они больше нам помогают, чем вредят. Да, но, ответил его сын, опустив взгляд. Сегодня ночью кое-что случилось. Весь главенствующий род шакалов покинул своё поместье и направился в священный лес. Они точно туда вошли и затем вышли. Судя по всему, теперь они собираются на этих гоблинов напасть. Немыслимо, выдохнул старый патриарх, коснувшись тремя пальцами своего подбородка. Значит, не только коты, но и они тоже получили благословение. Но не мы, его сын продолжил за него. Снова. Значит, слухи действительно могут оказаться правдой. Кивнул старый леф Но тот же вернул себе серьёзный вид, перестав выглядеть таким обеспокоенным. Что ты планировал делать? Я не знаю, честно ответил тот. Нападение на гоблинов неминуемо начнёт войну между нашими расами. Мы так терпим одно поражение за другим. Мы не можем себе позволить войну ещё и с ними. "Но?" спросил старый патриарх. Слыша сомнения в словах своего сына. Но мы всё ещё члены одной расы, сказал он. Нам нужен апостол. Нам нужна сила, чтобы себя защитить. Если принцесса из чёрных котов не смогла этой силой стать, то может они смогут. Ты хочешь созвать совет и поддержать шакалов в их войне? повторил старый лев, внимательно смотря на своего сына. Я «Просто прорабатываю варианты». Так же честно ответил тот. «Если мы будем полагаться на силу чужаков, а не на силу собственного бога, что скажут остальные? Сможем ли мы все еще оставаться единым народом?» «Хм...» Задумчиво протянул его отец, взяв небольшую паузу, чтобы подумать. «На самом деле?» Сказал он, собравшись с мыслями. «Хм...» «В одном ты не совсем прав». Вновь выждав паузу, он внимательно посмотрел на своего сына. «Мы никогда и не были единым народом». «Как думаешь, почему?» Теперь настал черед его сына ненадолго замолчать, а затем он также поднял взгляд и спросил. «Потому что они нам ничего об этом не сказали?» «Верно», — кивнул старый патриарх. Они никому не сказали об этом. Уверен ли ты, что положиться на шакалов будет лучшим решением из всех? Они или гоблины? Я не могу ответить, сказал он. Я знаю шакалов, но не знаю гоблинов. До сих пор я даже не говорил с глаза на глаз с их вождём. Ну так поговори, улыбнулся старый патриарх. Мы не можем с ними воевать, особенно сейчас. Случись война, и мы неминуемо будем уничтожены. Найди способ поговорить, пока еще не слишком поздно. Возможно, тогда же ты и найдешь решение». Слушая слова своего отца, нынешний лидер всех звер-людей вновь погрузился в раздумья. «Гоблины слишком сильны», — сказал он. «Даже без своего вождя их сила...» Не подлежит сомнению, даже силой звериного бога одним шакалом будет невозможно совладать со всеми ними разом. Раз так, то мы должны предложить им помощь. Немного подумав, он сам себе утвердительно кивнул. Помнится, когда эти гоблины только высадились на берег, то их вождь сказал, что хочет посетить нашу библиотеку. Раз так, то мы сможем их силой разделить. Пока шакалы будут готовиться к атаке на их лагерь, Я лично возьму на себя их вождя. Покажу город и сопровожу в нашу святыню. Хм. Довольно усмехнулся старый патриарх, обдумывая слова своего сына. Хорошее решение, кивнул он. Меньшего я от тебя и не ждал.